Снова появился граф, держа в руке большой красный предмет. — Это краб, — подался к монитору Пейнтера. — Геокаркоидей наталис, — объяснил Дженнингс, — красный сухопутный краб с острова Рождества. На мониторе было видно, как граф кивнул, поднося краба к столу. Здоровенные клешни были туго стянуты резинками. — Этот маленький бродяга! — Точнее, целые хорава спасла мне жизнь. Пейнтер с любопытством встал и подошел к монитору. Граф положил краба на край стола и отпустил. Краб тотчас же побежал к противоположной стороне, уверенно следуя прямой линии. Граф поспешно обошел вокруг стола и успел поймать краба, когда тот, добравшись до края, сорвался вниз. Пейнтер покачал головой. — Ничего не понимаю. — Что вы хотели мне показать? Граф объяснил, нам с доктором как калисом показалось очень странным, что воздействие ядовитых веществ не привело к гибели крабов, однако определенно повлияло на их поведение. Они нападали на своих собратьев, раздирая друг друга в кочи, поэтому я решил более подробно исследовать их поведение и выяснить, позволит ли это проникнуть в тайны токсинов. Рассказывая все это, граф еще дважды клал краба на стол. Однако, куда бы он ни помещал членистоногого, в какую бы сторону его ни направлял, краб неудержимо разворачивался и по кратчайшей прямой бежал в тот же угол стола, откуда срывался вниз. Граф продемонстрировал этот феномен еще несколько раз. Странно. Граф предложил свое объяснение. У сухопутного краба, с острова Рождества. Очень тонко настроенная нервная система, которая направляет его во время ежегодных миграций. Впрочем, это можно сказать про многих членистоногих. Однако контакт с токсином, судя по всему, перестроил нервную систему краба, превратив ее в нечто подобное фиксированному компасу и теперь краб неуклонно ползет в одном и том же направлении, словно стрелка компаса, подчиняющаяся магнитному полю. Взяв краба, граф положил его в террариум. — Как только на острове все немного успокоится, — закончил он, — я обязательно направлюсь туда. Мне бы хотелось проверить, перестроилась ли нервная система у других крабов. Это очень любопытное явление. Я с радостью подготовлю материал для вашего института, доктор Дженнингс, как мы с вами уже говорили. Определенно, доктор Граф, мы столкнулись с очень загадочной аномалией, — сказал Дженнингс. Мы с коллегой посовещаемся и обязательно свяжемся с вами. Спасибо за то, что уделили нам время. Соединение было разорвано, экран погас. Однако Дженнингс продолжал набирать команды с компьютера-пейнтера. Плазменный монитор снова ожил, и на сей раз на нем появилось вывезенное с компьютера изображение глобуса. — Узнав об этой аномалии, — сказал Дженнингс, — я пошел дальше и, на основании данных, полученных от доктора Графа, экстраполировал траекторию движения краба. На глобусе появилась пунктирная линия. Я не придавал своим результатам никакого значения до тех пор, пока... Не пришла новая информация от командора Пирса. На экране изображение глобуса развернулось и увеличилось. Пейнтер подался вперед. Теперь весь экран занимала карта Юго-Восточной Азии. Пунктирная линия пересекала Индонезию, захватывала край Сиамского залива и шла через Камбоджу. Дженнингс постучал по монитору, указывая на точку на траектории движения краба. Анкорват! Пейнтер выпрямился. — Ты хочешь сказать? — Довольно странное совпадение. У меня мелькнула мысль, а не перепрограммировался ли краб так, чтобы следовать туда кратчайшим путем. Пейнтер не отрывал взгляда от экрана, размышляя о Грее Пирси и о той смертельно опасной игре, которая шла там. — Есть ты прав. Возможно, след Марко Пола завел отнюдь не в тупик, там должно что-то быть, — Дженнинг кивнул подбоченившись. — Но что именно? Пять часов 32 минуты. Сем ряб. Вегор мысленно взял себе на заметку никогда не играть с Грейм в покер. Маленький отряд собрался в баре гостиницы